С давних пор в прокуратуру я захожу почти как домой и без проблем ориентируюсь в хитросплетениях коридоров здания, зная все входы и выходы. Здесь меня считают почти своим человеком и не требуют предъявить документы или оформить на вахте пропуск. Поэтому миную поставого, я благополучно дошла до кабинета Андрея и постучалась в дверь. "Входите", раздался голос Мельникова из-за двери. Я вошла в комнату и Андрей, у тебя всё в порядке? еле выговорила я, наблюдая, как Мельников стоит посреди комнаты и пытается застегнуть молнию на брюках. Думаю, излишне добавлять, что это ему не очень удавалось. Андрей, ты меня слышишь? Слышу, слышу, пропихтела Андрей, продолжая свои бессмысленные потоки. Ох, а я уж испугалась. Тебе хорошо, Танька, а я разгуливал по зданию в подобном виде. Подумаешь, молния разошлась, большое дело. Таня посмотрел на меня сурово Андрей. Я целый день ходил с расстёгнутой молнией и никак не мог понять, почему все на меня так странно смотрят. О, действительно, незадача. Вот именно, удовлетворённо произнёс Андрей и снова вернулся к своим брюкам. Извини, конечно, но ты весьма абсурдно выглядишь в данную минуту. «А ведь сюда вместо меня мог войти другой человек». «Я ее прибью!» — в сердцах воскликнул Андрей. «Это ты мне?» — поразилась я резкостью обычной спокойного Андрюхи. «Нет!» — ответил мой друг и, тяжело вздохнув, присел на стул. «Я тут встречался с одной девушкой, и на протяжении месяца она изводила меня своими капризами. И вчера я, наконец, набрался смелости и послал ее на все четыре стороны. В результате я имею испорченные брюки». Же ты, может, и не заметил, в каком они состоянии, когда назевал. В том-то и дело, что дома всё было нормально, но в 10:00 ко мне сюда пришла эта девчонка, якобы мириться. Ничего из этого не получилось, и теперь ты видишь последствия её мстительности, возмущённо закончил Андрей. Танька, у тебя есть иголка с ниткой? Зачем? Ну хотя бы зашью, не ходить же мне весь день в таких брюках. У меня есть идея получше. Давай ключи от своей квартиры и запри за мной дверь. С какой стати они тебе понадобились? спросил Андрей, протягивая связку ключей. Смешной ты, в самом деле. Дома у тебя ещё брюки есть? Есть, конечно. Недоумённо ответил Андрей. Так ты хочешь, Таня, я почему бы нам не отложить благодарности на потом? перебила я его. Согласен, с облегчением произнёс Андрей. И проводил меня до двери, заперев ее после моего ухода. За полчаса я смоталась в квартиру Мельникова и обратно, привезя ему джинсы. Стоило только переступить порог кабинета Андрея, как он вырвал их у меня из рук и, ничуть не стесняясь, разделся и начал надевать джинсы прямо на моих глазах. Я тактично повернулась к Андрею спиной. Через минуту он уже рассыпал слова благодарности, а я подсказала ему, каким образом можно отплатить мне за оказанную услугу. Естественно, никаких возражений с его стороны не поступило, и я поняла, насколько велика признательность Андрея за мою мизерную услугу. Чтобы ожидание не было чересчур муторным, я позволила себе закурить сигарету, и вновь Андрей даже слова против не сказал.